3. Позвольте рассказать вам байку. Дело было 3 года назад, зимой 1875 года. Капитан британской армии Фредерик Густав Барнаби, предвкушавший солнечные ванны на Африканском фронте, внезапно придумал попроситься в отпуск и отправиться в северные шароты, повидать русскую зиму. 6,5 фунтов росту, двести фунтов весу. Примечание около 198 сантиметров и почти 100 кг. Словом, здоровенный шкаф, который ну никак не тянет на шпиона, захотел собственными глазами поглядеть на Российскую империю, о которой ходило столько толков. Вряд ли, конечно, он отвечал на закономерные вопросы о целях своего визита, что ему просто любопытно, но и легенды никакой для своего путешествия придумывать тоже не стал. Везде назывался настоящим именем, просто взял и приехал в одиночку в морозный зимний Петербург. И Российская империя не придумала, что с ним делать. Пока правительственные чины ломали головы, Барнаби спокойно укатился на санях на восток и успешно осмотрел Среднюю Азию, куда до тех пор не ступала нога англичанина. Короче говоря, пробивной оказался человек. Он выехал из Лондона, прибыл в Петербург, через Москву добрался до Черного моря, оттуда двинулся на юг к Афганистану и остановился в Хивинском ханстве, на северной с ним границе. Примечание. Хивинское ханство, принятое в российской историографии название Среднеазиатского государства Хорезм. В настоящее время территория Древнего Хорезма входит в состав Узбекистана и Туркменистана. Тут, к счастью для Российской империи, отпуск у него закончился но по возвращении на родину он опубликовал записки о своем путешествии поездка в хиву и эти совершенно невоенные хроники покорили сердца читателей всех социальных слоев читать про такого барнаби весело а вот повстречать лично не очень да что ты носто воротишь сыграешь в ящик так я и твое тело домой отправлю в наш век можно и после смерти родине послужить так что не переживай Да, вот в чем меня с порога беззаботно заверил сей персонаж. Вы так поступили с моим предшественником? Ага, скорбно закрыл глаза Барнаби. Не столько закрыл, сколько моргнул. Не повезло бедняге. Коротко, ничего не скажешь. Напиши, что я красавец. Обратился он уже к пятнице, который вел свой протокол в сторонке. И тот прилежно записал. Сэр Фредерик Барнаби, самопровозглашенный красавец. 1 ноября 1878 года. Север Карачи, река Инд. Мы с Пятницей, по указанию Волсингема, сели на баржу в компании сего неприятного джентльмена. Не обращая ни малейшего внимания на неудовольствие экипажа, этот тип подвесил на палубе гамак и обустроил себе место. Пятница присел рядышком, уложил планшет на борт и молча продолжил вести записи. Мы плыли вместе с подкреплением, следующим в Ланкаширский полк в составе 81-й полевой армии долины Пешавар. Меня на борт пустили по перфокарте с информацией о моей персоне, а Барнаби добился того же самого эффективным применением грубой силы. Похоже, для человека, которому в одиночку проникнуть в зимнюю Россию, как сходить по желуде в ближайшую рощицу, понятие бумажной волокиты неведомо. В этих краях баржа — один из главных видов транспорта. Если путь от Лондона до Бомбея занимает всего месяц, то путешествие по Индии под контрольной Великобритании до афганской границы где-то три. Конечно, частному лицу добраться до цели не то же самое, что перебросить целую армию, но в любом случае сухопутный маршрут без железной дороги требует времени, а пропускная способность у рек ограничена. Будь на земле одна сплошная суша, едва ли британская империя добилась бы своего нынешнего могущества. Для эффективного управления важна скорость. Подумайте только про вечное соперничество Британской империи, покорившей полмира за счет проложенных магистралей, и неповоротливой российской, которая железной рукой оберегает свои границы и при первой возможности их расширяет. От точки к точке мы продвигались вперед. На любом отрезке маршрута нас окружали мертвецы. спокойный, тянущие плуг вместе с быками или целые процессии скованных цепью, несущих грузы мертвецов. Мне сразу вспомнилась колонна из сотни таких вот мертвых работяг, которые тащили большое судно через Суэцкий канал. «Почему бы не наделать мертвых быков и лошадей?» – легкомысленно предложил Барнаби, и я не стал отвечать, что медицина пока попросту не научилась реанимировать других существ, кроме людей. Перебравшись из Бомбея в Карачи, мы теперь поднимались вверх по течению Инда. Пересечем Радж-Путану, окажемся в Пенджабе, оттуда двинем на север через Кафиристан и в горы, в Гиндукуш. По дороге в Пешаваре я собирался встретиться с российским агентом, к которому до этого стремился Барнаби, да только потерял по дороге напарника. Пешаварская полевая армия под командованием сэра Сэмюэля Брауна развернула бы боевые действия в Хайберском проходе, в 30 милях от самого города и подкрепление, к которому нам так любезно разрешили присоединиться, как раз следовало туда же. Вьючные лошади и ослы уже привыкли к мертвецам, но слоны от них пока еще шарахались. Вдруг, к своему немалому удивлению, я увидел на берегу цепочку верблюдов. До сих пор я полагал, что они обитают только в пустынях. «Так это и есть пустыня!» — поморщился в ответ на мое изумление Барнаби. «Чем дальше на север, тем меньше осадков, вся вода от вечных снегов. Тут очень сухо. Вот ты что себе представляешь, когда слышишь гиндукуш? Снежные вершины? И действительно. По мере продвижения на север зелень чахла. Сколько хватало глаз, буйные заросли сменились возделанными садами. За то, чтобы посадки не увяли, отвечали системы орошения. Раз мать природа не одарила этот край своим благословением, остается только заменить ее заботу человеческой наукой. Инд проистекает из Гиндукуша, и река вместе с его землей и песком несет к своей дельте питательные вещества. Но на карте река — это тонкая линия. Большая часть континента — белые пятна, — объяснил Барнаби. Мы имеем о тех местах очень смутное представление, но тут ничего не попишешь. Там, собственные, представления составлять не о чем. Одна сплошная величественная природа, далеко за рамками людского разума. В основном, правда, скалы и песок. Там, где есть земная твердь, пройдет и нога человека, пожал я плечами на философскую речь своего нового напарника. Тот обернулся ко мне. Твердь-то там есть, поколебавшись, сказал он, как ни странно. И зачем-то продолжил. Как ни странно, в подобных краях на лоне природы обостряется чувственная натура человека. Остаются только непосредственные впечатления, а слова и прочая шелуха мигом отпадает, кроме парочки самых общих. Холод и боль. Да и они превращаются в незамутненное ощущение, в очевидную истину. В подобных местах бывает что угодно. Когда утрачиваешь речь, грань между фантазмами и реальностью тоже исчезает. Это страна Мираж. Тебе кажется, что Афганистан это просто очередной военный театр, но там само мироздание не такое, как у нас. Ты, наверное, веришь в существование государственных границ? А их нет? Признаться мне даже в голову не приходило, что это может стать предметом обсуждения. Точно не в том смысле, как полагают Британская и Российская империи. Глупо прозвучит, но в тех краях до сих пор нет даже военных карт. Можно сколько угодно бодаться за бумажки и линии, но в таких местах становится очевидно, что это все фикция. Но там же живут люди, а раз живут, то разве границы для них мираж? Эквологично рассуждаете, хохотнул Барнаби. Ясное дело, что там живут люди. Это с древних времен важный перевалочный пункт между Востоком и Западом. Империи появлялись и распадались. Среднюю Азию, знаешь ли, называют кладбищем империи. Но мы с тобой тоже не жить туда едем. Люди проходят, а это место как коридор. Пока ты там, оно реально. Но стоит уехать, и ты больше не осмыслишь, и даже не вспомнишь, что только что был высоко в горах. «Понимаешь, эта страна существует не в голове, а только в рассказах, которые люди передают друг другу. Правда, кабинетные крысы вроде М никогда этого не поймут». «Я решил, что пора выбираться из этих философских дебрей. Но раз так, раз так, смотри-ка!» И Барнаби из своего гамака весело покачал в воздухе невесть, откуда взявшейся бутылкой Эля. Моя миссия началась с разговора, который Барнаби случайно подслушал в Хиве. Мол, один из отрядов Российского военного совета покинул Кабул и выдвинулся в сторону Памира. Это явно было какое-то стратегическое подразделение, но вот чего британское командование никак не ожидало, так это, что кто-то перепутает, в какой стране фронт. С кем русские собрались воевать в зимнем Памире? С китайцами, что ли? Когда Барнаби спросил об этом, ответ его несказанно удивил. С русскими? «С товарищами, что ли, поссорились?» — простодушно спросил Барнаби, а у его собеседника на это уже было готово остроумное замечание. «Но если вы там на Западе мертвецов за товарищей почитаете?» «И правда. Зависит от того, чьи мертвецы». «А как это чьи? Все они в руках Аллаха. Потомков Адитов лучше всего не трогать». «Разумно», — восхитился путешественник, — «поспрашивал еще про этот случай». Счел, что он достаточно серьезный, и отправил рапорт в Волсингем. Поездки в Хиву этот эпизод, разумеется, не освещается. Тут-то Волсингем и схватил бар набезашкирку и забросил в самую гущу событий. Казалось бы, зачем приставлять к нему еще кого-то. Но я понимал ход мыслей М, который отправил меня с этим человеком. Афганистан ⁇ это слишком тонкое дело, чтобы стрелять по нему из прощи и ничем не ограничивать полет камня. Если за Барнаби не приглядывать, то этот неудержимый субъект, чего доброго еще ворвется в окружение войск цодзунтана подавившего восстание Якуба Бека в Кашгаре, и радостно развяжет тройственную войну между Россией, Великобританией и Великой Цин. Не человек, а ходячая бомба. Вот это было грубо! Я оставил возмущение вояки без внимания. Мы потратили несколько недель драгоценного времени на то, чтобы замять фарс с Пинкертоном. Мало того, что тех мертвецов-подрывников изначально подослали именно к этой ходячей катастрофе, а он спихнул их на американцев, ну а потом Барнаби стал налево и направо называть свое имя, привлекая к себе внимание. Я осознал, с кем имею дело. Тем не менее, обстоятельства сложились так, что за это время я стал обязан неординарным способностям этого человека жизнью. Правда, мне больше нравится считать, что это не более чем случайность. И вообще, без него и вовсе не случилось бы войны, так что и благодарить его не за что. Когда Волсингем провел расследование по наводке Барнаби, всплыло одно имя Алексей Федорович Карамазов. Так звали того самого человека, что покинул военный совет и увел один из взводов. Он направился на север Афганистана и задумал основать новое царство, где все подданные мертвецы. Волсингем попытался прощупать почву и ко всеобщему замешательству. Третье отделение собственной канцелярии российского императора не просто подтвердило сам факт, но и поделилось информацией сверх необходимого минимума. Оказалось, что русским это новое царство тоже свалилось как снег на голову. Получив сведения от Волсингема, Третье отделение отправило своих людей в Кабул с самыми быстрыми лошадьми. И, наконец... После легкой конфронтации с разведкой ситуацию взяли под контроль, доложили им. Похоже, произошла внутренняя неразбериха. Происшествия не сразу заметили из-за того, что в диких землях на границе человеческой цивилизации, куда не протянут телеграф, скорость информации зависит от длины лошадиных ног. «Российская империя не рада новому участнику большой игры», ответило третье отделение. И с того момента аппарат Волсингема и российская канцелярия решили распутывать дело о мертвом царстве сообща. Их человек должен был присоединиться к следовательской группе в Пешаваре, которая оттуда отправилась бы в Карамазовское царство. Я воздержусь от комментариев по поводу того, насколько удачным мне казалось решение назначать на это дело легкого на подъем Барнаби. Мое возражение все равно отклонили, оставалось только подчиниться приказу. Я решил, что он хотя бы в проводники сгодится, однако и тут этот человек не оправдал моих ожиданий. Вояка быстро дал понять, что он из тех, кто прорубает дороги там, где их нет. Конечно, буйный нрав жеребца усмиряет умелый наездник, но одного наездника Барнаби со своей спины уже сбросил. «Эти новые подрывные мертвецы странные», — оправдывался он. «Когда Барнаби с моим предшественником направлялись в Пешавар, чтобы встретиться с российским агентом, мертвецы напали на них в форте «Отток», расположенном в месте слияния Кабула и Инда и мой предшественник погиб. Барнаби спасся, но только потому, что вышел с ложением. Справедливости ради я должен пояснить, что основной удар пришелся именно по Барнаби, а агент в ту секунду стоял у него за спиной. Действительно, можно сказать, что ему просто не повезло. Барнаби раздавил бедолагу, отлетев к каменной стене. Я достаточно навидался мертвецов-подрывников, но эти другого сорта. Они сразу нас заприметили. «Мертвецы хорошо определяют на вид живых». «Ну, пока сам не увидишь, не поймешь». Барнаби решил не спорить и не углубляться в детали. Ту женскую особь, которую мне показали в подвалах Бомбейского замка, поймал тоже он. Сказал, что вогнал ей кол в сердце, чтобы не взорвалась. Хотя с медицинской точки зрения в этом не было никакого смысла. «Мертвецы, вампиры, все едино!» — пожал плечами бравый авантюрист. Профессор Ван Хельсинг от такой ярости, наверное, упал бы в обморок. Потом, когда стали разбираться, выяснилось, что взрыв должен был произойти через установленный промежуток времени, и уничтожение сердца действительно остановило механизм, но ведь это везение чистой воды и ошибочная атрибуция причины к состоявшемуся следствию. А Барнаби со всей возможной расторопностью взвалил на плечи своего напарника с переломанным хребтом и мертвечиху с колом в груди, И вернулся в Бомбей. Лучше б его тоже домой услали. В очередной раз вздохнул я. Черт с ними, с деталями. Но дело, правда, очень странное, многое не стыкуется. Забудем на время об интересах Волсингема. Но, предположим, Афганистан, который и так получает поддержку российских инженеров, успешно запустит вместе с ними новую линейку военных мертвецов, и те заменят старые модели. Разве стране это не выгодно? Может, им не хватает оборудования? Или опытные образцы слишком дороги? Возможно, у новой линейки есть какой-то роковой недостаток? Или Карамазов увез с собой секретную технологию и производство встало? Барнаби развалился в гамаке и уснул. Я оставил его в покое, вытащил из мешка кипу документов, завернутых в кусок макинтоша, и развернул их. Это копия данных, которые переслали по телеграфной сети в штаб бомбейского замка а именно тексты и с физическими характеристиками некоторых лиц, засекреченные кодом Доджсона. В пятницу был установлен простой механизм дешифровки, и эту гору бумаги он выдал после обработки. Я сел, прислонившись к борту нашего судна, и в который раз изучил записи о предполагаемом царстве мертвого государства. Я уже выучил эти строки наизусть, но до сих пор не понял, что же он все-таки за человек. Алексей Федорович Карамазов. Уроженец города Скотопригоньевск. Третий сын помещика Федора Карамазова. В этом году ему исполнилось 33 года, значит, он старше меня, но младше Барнаби. Вроде он раньше как-то участвовал в делах церкви, но вернулся в мир после смерти человека по имени Засима. Насколько ясно из отчета, все дело в том, что тело старца повеяло тлением. Похоже, Алексей довольно сентиментален. У него двое старших братьев, Дмитрий и Иван. Братья в целом относились друг к другу с любовью, но после загадочной гибели отца, Федора, судьба семейства перевернулась с ног на голову. Среди этой кутерьмы умер слуга по фамилии Смердяков. Второй сын Иван сошел с ума, а старший, Дмитрий, взял на себя вину за отцеубийство и был сослан в Сибирь. От рода ничего не осталось. Все эти подробности стали известны потому, что на родине инцидент получил широкую огласку, и третье отделение не сочло необходимым скрывать данные, которые и без того печатали в газетах. После гибели Федора Карамазова следы Алексея расплываются и теряются. Вроде бы он отправился в Москву и снова поступил в духовную семинарию. Остались записи о том, что он участвовал в деятельности подпольной антиправительственной организации «Деятели», Но если бы он был революционером, кто бы такого человека отправил в составе военного совета в Кабул? Совершенно естественно заключить, что он на самом деле служил правительственным агентом. Он окончил семинарию, и его, как заведено, отправили в колонии Сибири. Но по каким-то причинам несколько лет спустя он занял там должность надсмотрщика. Возможно, стало известно его происхождение, и его прикрытие раскрыли. Во время приготовлений к русско-турецкой войне вызвался служить полевым священником в авангарде подразделения, созданного для улаживания дел с Кабулом. И тут этот неожиданный мятеж с военными мертвецами. Погиб в ходе его подавления. На этом его карьера, казалось бы, должна была закончиться. Однако сотрудник аппарата Волсингема зачеркнул слова о гибели двойной линией. Человек, отказавшийся умереть. Запись о том, что он служил надсмотрщиком в Сибири, в который раз притянула мой взгляд. В Сибирь сослали его брата Дмитрия. Мне хотелось думать, что, возможно, Алексей отправился спасать брата. Это, конечно, больше похоже на сюжет приключенческого романа, но ведь, естественно, предположить, что восстание в Кабуле спровоцировано чем-то, что он увидел в поселениях. Однажды он уже усомнился в вере и вернулся в мир. Стал работать на тайную полицию. А когда в Сибири собственными глазами увидел ад на земле, то решил поднять знамя восстания и основать государство мертвецов. Возможно, Алексей считает себя новым апостолом Петром, и потому повел за собой мертвое стадо. Мне много раз доводилось слышать про каторгу в Сибири. Можно сказать, она куда больше достойна звания царства мертвецов. Это безмолвный загон с людьми, которых переводит в цифры и которыми распоряжается московская аналитическая вычислительная машина Иван. В бертельгенаже Алексея значился его рост и вес, соотношение длины рук и ног, формы его головы, не более того. Судя по конфигурации черепа, этот человек весьма одарен умом. Но в карточке никак не комментировались морщины, изъевшие его исхудавшее лицо. Потому что аналитическая машина бесполезна когда дело доходит до выявления индивидуальных особенностей человека. Этот человек предпочел окружить себя мертвецами и смотреть на пустынный пейзаж, и едва ли его лицо теперь хоть изредка озаряется улыбкой. Или же он, напротив, не прекращает хохотать? Я отбросил записи на мешок. «Мертвое царство. Рай для мертвецов». Говорят, что Эдем, рай на земле, когда-то располагался в Гималаях, Такие толки ходят среди людей, вроде популярной нынче в штатах мошенницы, называющей себя теософом, мадам Блаватской. Из эдемских садов проистекает четыре реки. Само слово «пенджаб» вроде как значит «пятеречи». Это про Инд и его притоки. Джелам, Чинап, Рави, Сатлидж. Значит, выходит, меня сейчас несет по волнам дороги, ведущий в Эдем? Я устремил свой взор в бесшумные воды, и мне подумалось, а ведет ли наш век науки и мертвецов человечеству в рай? Примечание. На самом деле у Инды пять крупных притоков, давших название пятиречью, Авторы опустили приток Биас. Адиты, про которых Барнаби рассказали в Хиве, это, как я понимаю, древний народ неверных, что отказался от Аллаха. Я поискал в библиотеке «Пятницы» и нашел вот что. Они возводили на каждом холме по примете, то есть по высокому зданию, и хватали людей, подобно деспотичным тиранам. Примечание. Коран, сура 26, стихи со 128 по 130. Это был народ великанов, сильных и рослых. Они прогневили Аллаха, и их город погребла песчаная буря. Говорили так же, будто их рост составлял стол локтей, что даже для великанов как-то слишком, но, вероятно, это метафора, призванная отображать их силу. Мертвое царство. Второй Эдем. Первого человека звали Адам. В моей голове мелькнуло сомнение, не Адам ли первым и умер? Второй Адам – Иисус Христос. На месте его погребения – храм гроба Господня. Иисус был распят на кресте, а три дня спустя чудесным образом воскрес. Не хочет ли стать Карамазов третьим Адамом? Первым воскрес Христос, вторым же Гений Франкенштейна распахнул врата ада до судного дня, обещанного нам книгой откровений, и отхлынул на землю. Я начал думать, что чудовище Франкенштейна второй Христос, но тут же оборвал свою бесплодную умственную игру. Алексей Карамазов, 33 года. А ведь, кстати, и Христа распяли в 33.